Начать с того, что дверь ей открыл Сергей. Он-то, конечно, знал, что Марина придет, но она столбенела. Он пошел на нее, растопырив руки, и знакомая бесшабашность была в его взгляде. Не успела Марина опомниться, как он сжал ее до боли. смороза холодная», — говорил он. Потом как-то так получилось, что они поцеловались, и она почувствовала, что ей сегодня не сдобровать. Выскочила Лилия и сделала вид, что не заметила их объятий. — Иди, жена волнуется, — насмешливо сказала она Сергею. Он поморщился и ушел в комнату. — Почему ты мне не сказала? — спросил Марина. — Клянусь, не знала. Его Кузьмин приволок. — И Светку? — Ничего, скушаешь. Я-то ем. Все это Кузьмин. Они дружат? Кузьмин к нему хорошо относится. А он? Понимаешь, Кузьмин теперь начальник лаборатории, а место заместителя пока свободно, так что... Не надо так, Лиля. Говорю, что думаю. А ты вообще блаженненькой стала, всех оправдываешь. Выглядела Лиля очень здорово. Она стала вдруг женственной, тихой и уверенной в себе. И платье на ней было красивое, каких она раньше не носила. И накрашена она была чуть-чуть... В общем, симпатичная женщина, чего Марина от нее никак не ожидала. Предстояло войти. Хорошо, что хоть предупреждение получено, но ноги в коленках все-таки дрожали. И вкус Сережкиного поцелуя на губах — сладок запретный плод, да еще сворованный так нагло. Как себя вести? Весь Маринин опыт ни к черту не годился. Вспомнилась Жанка. Уж она бы, наверное, знала, что делать. Ей пальцы в рот не клади. — Что ж ты стоишь? Иди! — подтолкнула ее Лиля. Марина вошла, как кинулась в прорубь. Было уже изрядно оживленно, а стол давно потерял свою первозданность. Несколько знакомых, свои ребята. Незнакомые женщины, видны их жены. Сергей — единственный, кто не посмотрел на нее, когда она вошла. А где Светка? — О, кто пришел! — услышала Марина ее голос. Посмотрела на говорившую. Если б встретила ее на улице, не узнала бы. Этой тетке было хорошо за тридцать. Она позавчера приехала из Тундры и впервые в жизни сделала прическу у парикмахера, который содрал с нее втридорога, но напортачил во всю мощь своего парикмахерского искусства. «А, привет!» — сказала Марина, и дрожь в ногах прошла. Этой тетке она уже не боялась. «Понятно, Сереженька, что такая жена не подарочек. Давай, играй, самое время свести счеты», — подумала она про себя. Когда-то ведь доходила до того, что собиралась отравить Светку, а сейчас поняла, что появление ее в этот вечер в этом доме почище любого отравления. «Я тут, кажется, всех знаю», — развязно сказала Марина. «Здравствуй, Петя. А это твоя жена? А вы Димина жена? Привет, Сергей». «О, кого я вижу! Уездный дон Жуан Кузьмин. Как вас величать!» Впервые на лице Кузьмина она увидела смущение. Обычно он был невозмутим. Впрочем, видела-то она его только изредка в столовой, да и уже давно. «Что я парю», — думала Марина. Даже этого высокомерного Кузьмина выгнала в краску. «Юра!» — все же буркнул он. «А он ничего», — подумала она про себя. «Вернее, это не она подумала, а та, которая ломала сейчас всю эту комедию, должна была так подумать». Ей этот Кузьмин никогда не нравился. Не подступишься. А уж как разодет, с ума сойти. На виске прядь седых волос. Покрасился красавчик, рубашку напялил голубую, чтоб глаза отсвечивали, тоже голубые. Надо же, такая бескусица, васильковые глаза у человека. Пиджак серый. Он на заводе всегда в сером костюме ходит. Тоже еще один аристократ. Наверное, из тех гусей, что словечко даром не уронит. А уж если развлекают свою очередную жертву, то считают, что ей безумно интересно знать, как они почивали, во сколько встали, что ели на завтрак и по каким дням привыкли ходить в баню.